Улица Ужипе. Мартовские игры. «Ещё одно?» — спрашивает Нёхеси. Он только что продул мне с разгромным счётом и хочет отыграться. Любой на его месте хотел бы. Я не прочь поиграть ещё, но после моей сокрушительной победы на улице стало так хорошо, что я думаю, а не пойти ли туда прямо сейчас. Там ослепительно светит солнце. Тучи, всего пять минут назад, щедро посыпавшие город крупными хлопьями снега, Стремительно разбегаются кто куда, а по мокрой булыжной мостовой улице Ужипе ковыляет, одуревшая от хмельного весеннего ветра, утка, забывшая, что река совсем в другой стороне. Я сочувственно смотрю на утку, прижавшись носом к оконному стеклу. Думаю, может выскочить из кафе, сказать глупой птице, что она сейчас удаляется от воды. Впрочем, эта утка уже давно большая девочка, сама разберется. Утка и правда останавливается, некоторое время задумчиво глядит по сторонам, а потом, суматошно замахав крыльями, отрывается от земли, делает круг почета над головой бронзового ангела с трубой и улетает в сторону Вильняли. Опомнилась. Вот и молодец. «Ну так еще одну?» — настойчиво спрашивает Нюхиси. «Пожалуй. Мы играем в шешбэш». Но, конечно, не в суетный «бэк-гэмон», совсем недавно придуманный каким-то англичанином. Примечание автора. Правила игры в «бэк-гэмон» — короткие нарды, были установлены англичанином Эдмондом Хойлом в 1743 году. Нам по сердцу длинные нарды. Древняя персидская игра, где поле уподобляется небу. Движение фишек по кругу символизирует ход звезд. Каждая половина доски, состоящая из 12 отметок для фишек, 12 месяцев в году. 24 пункта равно числу часов в сутках, а 30 шашек — число дней лунного месяца. Именно то, что требуется. Мы часто играем в нарды, а уж в марте не пропускаем ни одного дня. Может быть, потому что в самом начале весны совершенно невозможно усидеть дома, а на улице уже через час становится зябко. Самое время забиться в кресло в тёплом сумрачном углу какого-нибудь кафе. Впрочем, не какого-нибудь. Место действия — это тоже очень важно. Обычно мы играем в нарды в кафе у ангела на улице Ужипе. Нам по душе их лаконичный интерьер, качество капучино, близость реки, вид из окон и соседство бронзового ангела, снисходительно взирающего на наши игры, пока мы столь же снисходительно взираем на него». Нёхиси бросает кубики. Дубеж 5.5. Прекрасное начало. Похоже, в этой партии удача будет на стороне Нёхиси. Тут уж ничего не поделаешь. утешение мне станет еще одна чашка капучино и рюмка грушевого коньяку. Много не потребуется. 50 граммов этого нектара я могу растянуть на несколько неудачных партий. Но будем надеяться, до этого все же не дойдет. Снёхиси по-прежнему отчаянно везёт, а мне… Выпадает всякая ерунда. Партия ещё в самом разгаре, но уже ясно, что с солнышком можно попрощаться на какое-то время. Ставка в нашей с Нёхиси игре всегда одна и та же погода. Единственный вопрос, по которому нам с Нёхиси никогда не договориться. Я люблю тепло, мне нравится солнце. В любое время года, даже летом, когда люди начинают хором жаловаться на жару, купаться среди бела дня в городских фонтанах, и скорбно смотреть на небо в надежде увидеть там хоть намёк на приближающуюся тучу. А уж насколько я люблю солнце ранней весной, нет подходящих слов ни в одном из человеческих языков, чтобы описать мою страсть к этому светилу. Весной я развлекаюсь, подсчитывая расцветающие во дворах первые подснежники, пунктуально записываю результаты прикидываю, какая улица в этом году победит. Я праздную ледоход, выпивая по глотку грога из термоса на каждом городском мосту, включая безымянный полуразрушенный мост через Вильняли, от которого можно подняться наверх к улице Жвиргждина и Бернардинскому кладбищу. Еще один глоток всякий раз непременно достается реке, чтобы ей веселее было делать тяжкую свою работу. Я рыщу по паркам в поисках синих пролесков, звонким свистом приветствую перелетных птиц и когда никто не видит, целуюсь с набухающими древесными почками. Нехиси, напротив, по сердцу зима, белый снег, скользкий лед, ломкий иней, пронзительный ветер, густые морозные туманы и долгие на полдня синие декабрьские сумерки. А еще затяжные осенние дожди, жгучие весенние заморозки. На худой конец сойдут летние грозы, при условии, что небо будет плотно обложено тучами и станет темно, как ночью. На меньшее Нехиси не согласится. Нехиси снимает последнюю шашку с доски, «А у меня даже не все в доме. Если бы мы играли на деньги, пришлось бы платить двойную ставку, но мы играем на погоду, поэтому оконные стекла уже звенят от ветра. На улице становится темно, как вечером, а на булыжную мостовую падают первые тяжелые крупные градины. А это не слишком?» — спрашиваю я. «Самый раз», — пожимает плечами Нехиси. «Ну, честно говоря, да. Имеет право. Мне не спорить надо, а поскорее отыграться. Во дворе на бок что? Позавчера расцвели подснежники, и о них следует позаботиться. Предлагаю. Еще одну». Нёхиси великодушно кивает. Град за окном сменяет крупные хлопья снега, который, впрочем, тает, едва коснувшись земли. Нёхиси миру знает. В кафе пули влетает мокрая до нитки, слегка побитая градом, но совершенно счастливая парочка. Рыжий, как предзакатное солнце, молодой человек первым делом избавляется от мокрой кепки, помогает своей спутнице снять пальто, кутает ее в полосатый плед. Они усаживаются у противоположного окна. но мы и попали!» — громко говорит рыжий. «Вышли из дома весной, и вдруг опять наступила зима. По-моему, мартовской погодой управляют какие-то психи». Нюхи себе звучно хохочет, закрыв лицо руками. Я ухмыляюсь и кидаю кости.